Это было еще более озорное движение Карла, чем под Нарву в 1700 году. На юго-восток от Гродны, в Слоними, Мире, Несвеже, зимовало много казаков, да Петр успешно мог привести в Минск 12 тысяч регулярного войска. Но и на русской стороне еще не прошел Нарвский озноб 1700 года. Петр был страшно смущен. В адской горести обретался, велел наскоро укрепить границу длинной засекой от Смоленска до Пскова. Вызвав с Волыни самого гетмана Мазепу с казаками, располагая силами втрое больше Карла, Петр думал только о спасении своей Гродненской армии и сам составил превосходно обдуманный во всех подробностях план отступления. Приказав взять с собой зело-мало, а по нужде хотя и все бросить. В марте, в самый ледоход, когда шведы не могли перейти Неман в погоню за отступавшими, русское войско, спустив в реку до ста пушек с зарядами мимо Бреста через Волынь с великою нуждою и трудом, но благополучно отошло к Киеву, обогнув юго-западную окраину непроходимого по лесе. В 1708 году, когда Карл, разделавшись с Августом, стал один на один с Петром, повел из Гродны свою прекрасно устроенную 44-тысячную армию прямо на Москву, а 30 тысяч готовы были идти к нему на помощь из Лифляндии и Финляндии. У Петра в тылу запылал бунт башкирский, охвативший Заволжье, Казанское, Ухимское. Вслед за ним на Дону Бунт Булавинский, вызванный сыском беглых и распространившийся до Тамбова и Азова. Эти мятежи страшно смутили Петра, вынудили его разделить свои силы, заставили, следя за врагом на Западе, оглядываться назад, дали ему почувствовать, сколько народной злобы накопил он у себя за спиной. Он, к тому же больной, обессиливший от лекарства, как младенец, По его собственному признанию принимал против этих народных вспышек всякие меры, хотел бросить свою западную армию и ехать на Дон, обещал прощение мятежникам и в то же время предписывал колеса и колья, чтобы себя от таких оглядок вольными всей войне сочинить.